Всю дорогу он рисовал себе всякие картинки преступления, как бы прикидывая, насколько они могут быть реальными. Ничего не складывалось в голове, слишком мало он знал Сергея Балашова, слишком много оказалось деталей, слишком странным было убийство. Труп в багажнике, как в кино. «Алекс, просыпайся!» Он открыл глаза, и тут вдруг оказалось, что Маня привезла его к порогу его собственного дома. Двигатель урчал, приемник пел. Кажется, это уже было сегодня. Очередной круг замкнулся. — Он был хорошим человеком, этот твой Сергей? — спросил он. Маня перчаткой смахнула со щитка пыль. Остался след. Он был очень хорошим ведущим, сказала она, это я точно знаю. Сергей Балашов да Андрей Малахов, а больше никого и нет. За что его могли убить? Этого Маня не знала, и некоторое время они сидели молча, рисуя в голове картинки, каждый свои. Почему ты перестала писать, Маня? Тю. Она вдруг вся ощетинилась. Тебе изложить «В хронологическом порядке или в алфавитном?» «И ты дашь мне хороший совет по преодолению кризиса. Или, может, мне сходить на специальный тренинг?» «Это очень модная штука — ходить на тренинги». Все это было ему на руку. Она не хочет с ним разговаривать. И хорошо, не станет же он приставать. Он не хочет и не может за нее отвечать. Что бы там ни придумывала Анна Иосифовна. В конце концов, попытку поговорить он сделал. Этого достаточно. Достаточно для чего? Для того, чтобы не чувствовать себя свиньей? Это ложь. Именно свиньей он себя и чувствовал. Поднимись ко мне. Спасибо за приглашение, но у меня еще полно дел. — Маня, не дури. — Алекс, — сказала она твердо, — я очень от тебя устала, правда. Ты меня замучил. — Я тебя не мучил, ты все выдумываешь. Она тут же согласилась. — Тебе видней. Давай, пока. Он ненавидел эту ее манеру соглашаться. Если бы она закатила скандал, потребовала объяснений, затопала ногами или сделала еще что-то простое и понятное, он с чистым сердцем послал бы ее к черту, и она оказалась бы виноватой во всем. Вот чего ему хотелось — ставить виноватой ее, а самому уйти целёхоньким. Весь его прошлый опыт говорил о том, что это очень просто, следует только нажимать на нужные клавиши, не путать нот, и пьеса зазвучит именно так, как надо пианисту. С Маней такого не получалось никогда. Она наотрез отказывалась звучать так, как ему нужно, и путала все ноты, и вызывала какофонию, и получалось, что пианист фальшивит. Именно пианист, и никто другой. Алекс терпеть не мог фальши. «Маня, я вовсе не предлагаю тебе романтический ужин», — сказал он, — «чтобы все-таки как-то ее уязвить. Мне нужно, чтобы ты кое-что выяснила у этого своего полковника». А говорить об этом в машине неудобно. Или ты больше не собираешься спасать берегового?» При упоминании романтического ужина она немножко дрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Деловое партнерство так деловое партнерство. Пусть будет так. Хотя это очень глупо и слишком трудно». В тесной квартирке было очень чисто. Должно быть, мать заезжала перед его приездом. Чемодан стоял посреди комнаты. Маня осторожно обошла чемодан и села в кресло. Алекс с досадой пнул чемодан. Он поехал и ткнулся в стену. Было слышно, как во дворе дети, соскучившиеся по весне, играют в мяч и катаются на велосипедах по едва оттаившим дорожкам, отчаянно трезвоня в звонки. «Я не знаю, что говорить», — неожиданно для себя признался Алекс. Маня посмотрела на него. «А я не знаю, как тебе помочь». «Мне не нужна твоя помощь». Она пожала плечами и повторила Тебе видней. Маня, мне просто необходим перерыв. Понимаешь? Я так не могу. Я все время думаю о тебе. Звоню тебе, жду тебя, сплю с тобой, просыпаюсь с тобой. Это перебор. Перебор, повторила она, и губы у нее дрогнули. Вот в чем дело. «Перебор! Это ты хорошо придумал, Алекс!» Он был уверен, что она все же заплачет, или затопает ногами, или кинется ему на шею, сделает нечто простое и понятное, и это простое и понятное освободит его от всего, что он нагромоздил на них обоих. Но Маня Поливанова бодро поднялась из кресла, прошагала к нему и потрепала по плечу дружески пионерским жестом. «Ты не думай», — сказала она, и за стеклами очков он увидел ее близорукие глаза. «Я не буду к тебе приставать. У меня в жизни уже был перебор». Еще секунду она смотрела на него так же близко, и в голове у него очень медленно прошла мысль, что вот сейчас, сию минуту, он сделал нечто ужасное, убийственное, непростительное. Прошла и осталась в отдалении, поджидая, когда он наконец-то поймет. Именно сейчас, только что, у него на глазах все изменилось. Все его игры с самим собой и с маней, перестали быть играми. «Ничего не вернется никогда, слышишь, ты. С этой секунды ты снова один, как был когда-то, всегда, всегда. Тебя отпустили. Ты же понял это, да? Ты больше не нужен, надежды нет». ты упоительно, волшебно, стопроцентно свободен. Перебор. Она не станет больше ждать твоих звонков, сходить с ума от ревности и беспокойства, мыть тебе голову и приносить в ванную шампанское. Просто так, для радости жизни. Она не станет бегать за тобой по квартире с чистыми джинсами «Алекс, на этих пятно, на самой заднице переодень немедленно и звонит твоей матери, когда ты об этом забываешь. Она не станет больше привязываться к тебе с кино или ужином в ресторане, куда тебе решительно не хочется идти, и слушать разглагольствования о несовершенстве мира или о том, что ты плохой писатель, не станет тоже». Она ободряюще потрепала тебя по плечу. Ты ни в чем не виноват, дружище. Вот что она имела в виду. Радуйся теперь. У тебя все получилось. Ты свободен, и ты ни в чем не виноват. Должно быть, лучше умереть, как Сергей Балашов, чем получить такую свободу. Если б Маня еще секунду, одну только коротенькую секундочку, посмотрела ему в глаза, он бы схватил ее в охапку, прижал к себе, стал бы тыкаться носом в душистую прохладную щеку, ныть, скулить, объяснять, как он несчастен, и как она, Маня, во всех его несчастьях виновата. Но Маня все же оказалась сделана... не из железобетона и нервов, стальных канатов, как у Митрофановой, у нее не было. Она опустила ладонь, прощальным последним движением скользнула пальцами по его руке, улыбнулась очень лихо и вернулась в кресло. «Итак», — громко сказала она, — «что именно я должна узнать у моего друга, полковника Никоненко, в рамках спасения несправедливо заключенных из-под стражи?» «Все», — понял Алекс, — «вот теперь точно все. Перебор». Но ему уже некуда деваться. Это его собственная личная игра, ставшая вдруг реальностью. Он потер лицо и вяло удивился, что так зарос. Надо было побриться, впрочем, какая теперь разница? Будешь виски, Маня? Я за рулем. А -а, -а, -а, а а вспомнил он, ну да. Он налил себе примерно полстакана, махнул, как воду, налил еще и сел на диван. Диван был огромный, и он на нем совершенно один, как муравей, или как безмозглая бабочка-капустница. Лети куда хочешь, никому нет дела. Раньше Мане было до него дело, но та Маня куда-то исчезла, испарилась. Перебор. Нужно узнать, где машина, на которой Балашов приехал в Останкино. Заговорил он с трудом, вспоминая слова. «Если осталось на стоянке, значит, Сергея кто-то оттуда забрал, о чем не знает эта, как ее, пресс-секретарь Лариса. Спроси Никоненко, можно ли посмотреть записи с камер наружного наблюдения. Их в телецентре наверняка полно». Там, может, есть запись, где Сергей выходит и садится в машину. Мани кивнула. Ему показалось, что она сейчас начнет за ним записывать, и от этой мысли его чуть не вырвало. Еще вот что. Делай, что хочешь, но с Береговым нужно увидеться. Я не знаю, разрешено ли это правилами, но, думаю, твой полковник это сможет устроить. Сомневаюсь я что-то. У Берегового надо выяснить, как он провел тот день по минутам, понимаешь? И все проверить, где он оставлял машину, запирал, не запирал и так далее. Если его машина весь день простояла во дворе издательства, а потом он прямиком поехал в поселок, значит, труп ему подложили именно в поселке. Точно не возле алфавита. Это никак невозможно. У Берегового нужно спросить... «Все. Куда он заезжал, где останавливался, может, заправлялся?» «К Дэну Столетову точно заезжал», — сказала Маня. «Он ведь должен был забрать у него журналы». «Это все необходимо уточнить». «Поднимался он в редакцию, или, может, Дэн ему сам журналы вынес?» «Возле редакции тоже наверняка есть камеры, и все это надо посмотреть. Попроси своего полковника». Маня опять кивнула. У Алекса сильно стучало в висках. «Нужно еще понять, как Сергей попал в поселок. Если его убили именно там, пришел пешком? Такое вряд ли возможно, но и в этом случае охранники на проходной видели бы его. Кто-то привез? С кем из соседей он дружил? Кто именно мог его привести? Еще нужен список тех гостей, что были в тот вечер у Даши, и номера машин. Наверняка их давали охране, чтобы пропустили. Может, Сергея привез кто-то из них. Он допил виски. У Берегового выясни, что он делал двадцать минут на территории поселка. Пытай его, если хочешь. Я не хочу. Не пытай. Но он должен тебе честно все рассказать, потому что в его версии слишком много провалов. И еще. Да? Я не понял, почему так спокойно Даша. Маня усмехнулась и выговорила тускло. Потому что твердо знает, что после таких несчастий нужно продолжать жить. Вот она и продолжает. На сережку ей наплевать. Богатых и знаменитых на ее век точно хватит. Тут Маня запнулась немного, и Алекс поднял голову. А она чертовски хороша собой. Создал же Бог такую красоту. Я не об этом. Надо быть просто редкостной, первостатейной идиоткой, чтобы даже не попытаться изобразить горе. А она не производит впечатления идиотки. Ты ничего не понял, Алекс? Маня, кажется, опять собралась похлопать его по плечу, даже потянулась в его сторону, но в последнюю секунду остановила себя. Она вовсе не идиотка. Тогда почему? Потому что она абсолютно уверена, что ей все можно, ей все сойдет с рук, она же так прекрасна. Она прекрасно должно быть с рождения, с пеленок. И уже тогда все вокруг восхищались. Она точно знает, что может и должна жить, как ей хочется, как нравится, как удобно. Она будет жить, а все остальные будут на нее любоваться и любить за то, что она столь прекрасна. Она для этого и родилась, чтобы ею восхищались, ласкали и носили на руках. если ей что- то мешает или ее огорчает, она просто делает так чтобы это перестало существовать чтобы этого не было смерть балашова ей неудобна и для нее его смерти не существует а что тут такого она то не умерла весь мир существует только для того чтобы ей было приятно и не скучно если этого кто- то не понимает вот например лариса Это не ее проблемы, в смысле не Дашины. Те, кто не понимает, просто не принимаются в расчет. И горе изображать нет смысла. Во-первых, нет никакого горя. Во-вторых, чего ради стараться? Ради кучки его друзей к их сочувствия? Ей не нужно ничье сочувствие. Она совершенство, и она свободна. — Свободно, — повторил Алекс и облизнул губы. Что-то они у него пересохли после виски, должно быть. — Как ты мог ее не понять? Ты же хороший психолог. Они помолчали. За вымытыми весенними окнами мяч гулко стукался об асфальт, велосипедные звонки трезвонили на все лады, и солнце садилось, закатывалось за соседний дом. «Да», — согласился Алекс наконец, — «я психолог. Но почему она совершенно спокойна? В бытовом смысле?» «Что это значит?» «Если нет завещания, и Сергей не был на ней женат, значит, она должна собирать чемоданы. Этот дом ей не принадлежит. Вскоре начнется волынка с дележом имущества, и это имущество, как я понимаю, будут делить его родственники. Она получается совсем ни при чем. И почему это ее не волнует? Почему? Я не знаю. Вряд ли она от Сергея Балашова переедет прямиком к Андрею Малахову или Михаилу Прохорову. Все же на это потребуется некоторое время». А она грызет яблоко, читает романы и скачет по лестнице. У нее все хорошо. «Значит, нужно выяснить еще и про завещание», — задумчиво сказала Маня. «Я все поняла». Зазвонил телефон, Алекс долго искал его. Маня наблюдала за ним. Телефон оказался на стойке рядом с бутылкой виски. Алекс, проворковала трубка, этой фия. Как ваши дела? Мои дела? Переспросил Алекс, пытаясь вспомнить, кто такая фия, и сообразить, как его дела. Прекрасно. На самом деле я просто так позвонила. Она засмеялась. Ну, вы уже собираетесь? Куда? В ресторан! Куда? «Ну, мы же договаривались вчера. Вы что, забыли?» «Нет, я не забыл», — соврал Алекс. «Конечно, договаривались. В ресторан». «Я почти собралась, как говорится, а вы?» «Я почти собрался». Маня выбралась из кресла и пошла к двери. Остановилась, обернулась и помахала ему рукой. Ничего хуже она не могла придумать. «Как называется ресторан?» «Алекс? Я сейчас обижусь. Он называется «Трюфель». «Как конфетка, такая шоколадная в пудре». «А вы что, там никогда не были?» Маня Поливанова еще раз махнула и пропала с глаз. Хлопнула входная дверь. На всякий случай он вышел и посмотрел — Никого не было в квартире, он остался один. Ресторан «Трюфель» был организован таким образом, что казалось, будто за окнами нет никакой москвы слякоти, вечерних пробок и темных, колышущихся от негодования и усталости, толп на автобусных остановках. Впрочем, люди, собиравшиеся здесь, вряд ли имели отношение к толчее и пробкам, что уж говорить о весенней слякоти. Алекс приехал на метро и долго не понимал, почему на него косится важный метр отель а потом сообразил. У него были заляпанные грязью ботинки, которые, должно быть, наносили метрд-отелю некое почти что личное оскорбление. «Вас ждут?» — Алекс пожал плечами. В голове у него слегка шумело от виски, которого он выпил довольно прилично. от голода и от свалившейся на него свободы. «Вас ждут, молодой человек?» — повторил метрд-отель с нажимом. Алекс опять пожал плечами. Он поехал на свидание исключительно от ненависти к себе и теперь всячески старался доказать, что не от ненависти, а для развлечения свободы. Но что толку доказывать? Он должен как-то пользоваться приобретенной свободой, вот теперь пользуется ею в ресторане Трюфель, где веселье началось с того, что его облил презрением Метрдоотель. Алекс все про себя знал. Хуже того. Маня Поливанова, помахавшая ему рукой на прощание, тоже знала. Он вытащил телефон и посмотрел в окошечко. Нет, не звонила. Она больше не станет тебе звонить. Ты же все понял в ту самую секунду, когда освободился. Она добрая, славная и преданная. Ты знаешь ее лучше всех. Она всегда готова была мчаться по твоему первому зову, слушать твои бредни и ругать тебя за них, и хвалить за высокоумные мысли, и спать с тобой, и просыпаться с тобой. От одиночества и растерянности она не может больше написать ни слова. Конечно, она растерялась, когда ты начал свои игры, еще бы. Ты оставил Маню одну с ее страхами, с ужасом перед телефоном, который больше почему-то не звонит, и отчаянием перед листом бумаги. на котором почему-то больше не получается ничего написать. Катастрофа. Зато ты, будучи благородным человеком, снизошел до помощи в каком-то дурацком детективном деле, которым она от горя занимает себя нынче, как будто именно в этой твоей помощи она нуждается. А сегодня ты сказал ей «перебор». «Алекс, привет!» «Я здесь!» Фия издалека махала ему рукой, и, увидев этот жест, он отшатнулся, словно она собиралась подбежать и ударить его. Отшатнулся так, что почти налетел на метр до отеля. Тот посторонился. Этот бледный, длинноволосый в нечищенных ботинках был откуда-то ему знаком, как и большинство присутствующих. Из всех, кто и дело показывали по телевизору, или печатали в газетах. Этот появился в первый раз, должно быть, его только недавно стали печатать и показывать. У метр до этот тип не вызывал ни малейшего уважения, ботинки вон какие, а он привык к приличным. Привык настолько, что соседи по лестничной площадке в многоэтажке на улице Тухачевского с некоторых пор вызывали у него презрительную усмешку. Эти самые соседи, мусорившие во дворе, курившие на лестнице, бросавшие бычки в угол лифта, шумевшие под окнами, когда не на жизнь, а на смерть, бились за свободное место для машины, были самыми обыкновенными плебеями. А здесь, в ресторане «Трюфель», с затонированными, пуленепробиваемыми стеклами собирались одни патриции. Про плебеев и патрициев ему прочитал сынишка из учебника по истории. Впрочем, патрициев метр дотель, тоже презирал, и жилось ему нелегко. «А вы опаздываете, как говорится!» Фия подставила Алексу руку, чтоб поцеловал. Он принял руку, но целовать не стал. Он целовал руку только Ане Иосифовне, еще Мани Поливановой целовал, в постели в ладошку. Фия смотрела на него и улыбалась нежно. «А вы сегодня какой-то не такой!» Он кивнул. Разговаривать у него не было сил. Вот прекрасное свидание, то, что нужно. А я книжку вашу привезла. Вы же мне автограф так и не дали. Вы подпишете, да? Что-нибудь на аперитив? Заботливо, как мать над ребенком в рекламе овощного пюре, наклоняясь над Алексом, спросил официант. Виски, сказал он, любой. Минеральную воду, лед и лимон. «А вино?» — фия провела рукой по белым волосам до самых кончиков. «Вы наверняка все понимаете во французских винах. Научите?» «Вот я, как говорится, так и не научилась разбираться. Я их по вкусам не различаю. Мне кисло очень». «Очень кисло», — повторил Алекс. «Ну, что вы сегодня делали?» «Я?» — вдруг удивился он. «Ну да, я перышки чистила, по телефону болтала. Хотела в парикмахерскую съездить, но не записалась. А вы где стрижетесь, здесь или в Париже?» Алекс, который стригся где придется, не придумал, что ответить на этот вопрос. «Так что вы делали? Писали роман, да? Новый?» «Ездил в дом Сергея Балашова. Неизвестно зачем, — сказал Алекс. «Вы знаете, фия, это очень интересно. Его никто не любил и не жалел. Его любила, по-моему, только одна женщина, но он или не знал об этом, или просто не обращал внимания. Ну, наверное, мама еще любила, но мать я не видел». «Да его все любили, как говорится». «Он же такая знаменитость! Он звезда! Его каждый день по телеку показывали, а вы, говорите, не любил никто!» «Вы из-за него в плохом настроении, да?» «Из-за того, что его убили!» «Вы очень проницательная девушка!» Фия улыбнулась ему и опять очень нежно. «А диски мои не послушали? но ну, где я? В барбарисках. Или сольники. Они еще лучше. А я вам все привезла». Она полезла в сумку и стала копаться. «Все, что у меня было, собрала. Вот!» И она плюхнула на скатерть пакет, довольно увесистый. Алекс уставился на пакет. На нем была картинка, очень красивая девушка, нечто среднее между его новой подругой Фией и Дашей, бывшей подругой покойного Сергея Балашова. Почти голая, она обхватывала руками соблазнительные груди, а соблазнительные ягодицы слегка обхватывала полоска кружев и название магазина «Белья». Фия привезла ему образчики своего творчества в пакете из магазина «Белья».